Доказательство. Если рассмотреть любую проблему достаточно внимательно, то вы увидите себя как часть этой проблемы. Аксиома дучарма. Итак, закончим доказательство этой чрезвычайно горькой для моего народа теоремы. Из пяти составляющих общего объема затрат на любое производство в условиях нашей страны две – Сырье и нерыночные изъятия не ниже среднемировых, а три – капитальные вложения, накладные расходы и минимально необходимая зарплата – существенно в несколько раз выше. Потому в условиях свободного перемещения капиталов ни один инвестор, ни наш, ни зарубежный не будет вкладывать средства в развитие практически ни одного производства на территории России». И дело не в отсутствии патриотизма у наших капиталистов, а также жуликов и коррупционеров. Я вполне допускаю, что они горячие патриоты. Дело в законах экономики, ориентированной на прибыль. Никаких инвестиций в нашу промышленность нет и не будет. То есть каждый буржуй понимает, что значительная часть его денег, вложенная в российскую промышленность, будет потрачена просто на борьбу с неблагоприятными условиями, без всякой пользы для конечного продукта. Если этого не понимает инвестор, то понимает банкир, дающий инвестору кредит и проверяющий его бизнес-план. А что бывает с промышленностью без инвестиций, мы знаем. Хотят русские жить в холодильнике и пусть живут. Причем тут мои доллары? Так думает наш буржуй, и он абсолютно прав. И напрасно ждать, что вывезенные из России капиталы, по-русски говоря, краденые, или выручка от продажи краденого, вернутся в Россию. Это может произойти разве что под конвоем, а наш конвой туда не пустят. Конечно, мы вольны выбирать экономическую модель развития общества, что и сделали несколько лет назад. Но при этом мы должны были хорошо представить, что значительные отрасли нашей экономики, вся обрабатывающая промышленность, все товарное сельское хозяйство, большая часть сырьевой попадут при вхождении в мировое экономическое пространство под уничтожающий удар действующих там экономических законов. Почему не представляли это отдельный вопрос? И ведь не поспоришь, А если у нас кто-то захочет поспорить, спросим для уточнения диагноза, согласен ли он лично жить и работать в здании из кровельного железа без отопления, на работу ездить в шортах и без рукавки, а рацион, чтобы был как у вьетнамца на его родине. Проконсультируйтесь на ближайшем вещевом рынке. Если согласен... Значит, демократ в российском смысле этого слова, то есть сторонник свободного мирового рынка. В остальном мире эти идеи называют либеральными. Если задумался и начал дополнительные вопросы задавать, не безнадежен. Насчет демократа я ничуть не ерничаю». Сам читал весной 1996 года перед президентскими выборами интервью с каким-то пенсионером, который, фактически умирая с голоду, собирался голосовать за демократов. То же будет и в 1999-м, и в 2000-м. Такая самоотверженность, доходящая до идиотизма и даже далее, свойственна части нашей интеллигенции, о чем как-то рассказал... Сергей Карамурза в одной из своих публикаций «Но в качестве долговременной основы функционирования экономики приверженность демократическим ценностям не годится, так как человек без пищи не проживет даже 500 дней». Путаница в понятиях пошла с первых перестроечных лет, когда отдельные предприятия прорвались со своей продукцией на мировой рынок, как те же шахтеры. «Поди плохо!» Квартплата коммунистическая, лечат, учат коммунисты, транспорт, электроэнергия и лес коммунистические а уголь буржуем за доллары. Нужен был буржуем тот уголь, им нужно было союз развалить, да разве можно было тогда объяснить? Тогда в массовом сознании зарплата слабо ассоциировалась с квартирой, садовым домиком, поликлиникой, школой, отпуском на море, потому что считалось, что это отдельно от зарплаты. Знали, что при рынке баран даром не чихнет, знали, но как-то не понимали. Ничего, это лечится, хотя и не безболезненно. Каковы же следствия из этой теоремы? Если теорема горька, то и следствие не слаще. Первое. Утверждение о том, что инвесторы уже стоят в очереди, либо свидетельство о профнепригодности, либо наглое вранье. Второе. Обещания создать благоприятный инвестиционный климат в условиях свободного мирового рынка реальной почвы не имеют. Если только обещающий не собирается направить гольфстрим, посев морпути. Третье: Жизнь из нашей экономики и общества будет уходить по мере износа инфраструктуры и основных фондов, донашивания и проедания запасов. А каждый появившийся у нас доллар немедленно побежит туда, где он сможет получить прибыль. Уцелеют только сырьевые предприятия, и то далеко не все. Если говорить без скидок, то данные доказательства, не являясь абсолютно точным, в принципе отражают реальность. Конечно, свободного мирового рынка нет. Это пропагандистский миф. «Реальный мировой рынок не свободен, отрегулирован, но не нами. Нам-то с того какая польза. Те, кто его регулирует, делает это в своих интересах. Никто не будет нам приплачивать за климат, растянутые коммуникации и отсутствие незамерзающих портов». И небольшое пояснение – Нигде в тексте вы не найдете указаний, что теорема верна только для частных предприятий, а государственные обладают иммунитетом. Судьба Уралмаша и под руководством красного директора, и Кахи Бендукидзе будет совершенно одинаковой. Другое дело, что предпринимателю проще, грубо говоря, продать в случае чего станки на металлолом, рабочих на колбасу и смыться на канары. Один мой знакомый советует, прежде чем высказаться, подумай, а не дурак ли ты. Он, конечно, прав, но как проверить правильность мысли, на чьей авторитет опереться? На мнение людей по какому-то недоразумению, именуемых нашими ведущими экономистами? Да это просто опасно. С зарубежными тоже не все ладно, у них тоже свой интерес. Но некоторые подтверждения есть». Очень давно, во время визита к Горбачеву, Тетчер обронила фразу, которую перевели примерно так. «Британские бизнесмены хотели бы инвестировать в российские горнодобывающие и лесообрабатывающие отрасли промышленности». «Если бы переводчик озаботился смыслом этого высказывания, то непременно бы добавил, а о вложениях в другие отрасли они и думать не собираются». И действительно, стоит понаблюдать за ситуацией, и эти слова полностью оправдываются. Общий объем западных инвестиций в производство за весь период плюрализма от пяти до 7 миллиардов долларов. Да хотя бы и 10 Для нашей экономики это мизер. Правда, некоторые вложения есть. Но чтобы не затуманивать реальные картины, с ними надо разобраться. Во-первых, Создаются предприятия, даются деньги с целью уничтожения ракет, боеголовок, бронетехники, сокращения нашего военного потенциала и создания системы контроля над ними. В частности, под видом конверсии происходит выведение из строя объектов военной промышленности. Во-вторых, под видом инвестиций идет скупка сырьевых ресурсов, из уже созданных горнодобывающих предприятий. Как правило, сразу видно, что инвестиции эти рассчитаны не на десятки лет, а на два-три года, так, снятие сливок. В-третьих, имеются вложения, крайне небольшие, внешне похожие на инвестиции для развития производства. Они ориентированы на вывоз ранее созданных сливок материальных ценностей, на прекращение деятельности конкурирующих предприятий и на эксплуатацию пока еще действующих основных фондов. Так вот, если откинуть от и без того мизерного объема вложений инвестиции этих трех видов, то останется тот самый «шиш», который и должен был остаться. Я сознательно не принимаю в расчет инвестиции в некоторые специфические виды промышленности, а именно табачную и алкогольную. Дело в том, что это не совсем промышленность. Испокон веков государство мира переполняет свои бюджеты за счет налогов на пороки. Так как прибыль от торговли сигаретами и водкой – это живые деньги. Оцените разницу. Налоги надо собирать. А тут народ сам деньги несет». В свое время тот флот, что японцы утопили при Цусиме, был целиком построен на деньги от винной монополии государства. И вот сейчас табачная промышленность скуплена тремя гигантскими концернами «Ротманс», «Филипп Моррис» и «Батт». Эти фирмы любезно согласились собирать налог с порока с российских граждан в свою пользу ценой установки нескольких технологических линий по набивке сигарет. Причем, ну никак нельзя сказать, что производится конкурентно продукция. Она вся предназначена для нашего внутреннего рынка. Прибыль будет конвертирована в валюту и вывезена из страны. Что реально получим мы? Рак легких. И никакая это не наша продукция, это просто фасовка импортного табака. То же самое и с пивом. Скандинавский концерн «Болтикси» производит у нас пиво «Балтика», опять-таки в конечном итоге уменьшая наши валютные резервы. Это касается и многих других пивзаводов, как бы патриотично не звучали названия сортов. И, кстати, ячменный солод, хмель или иногда пивной концентрат тоже импортные. И спирт для россии делают фактически алкогольные напитки а не пиво.